«Я родился в год прихода Гитлера к власти, завершения Беломора и самого страшного голода на Украине. В Москве тоже с едой было плохо. Картошку мама в рот не брала, жила на одной брюкве. Ты у меня брюквенный. Торксинского золота на полноценную еду у отца не было. Я слабенькая была, 38% гемоглобина. Родив меня, мама нигде не работала. Отец шутил». «Няньку Андрея, дорогая, с высшим образованием!» Самодельный снимок. Папа и мама в удельном у сена. Лица хорошие, молодые. А вот фотографировать отец словно никогда не умел. Снимки тоже, как у всех. Случайная муть 9 на 12. Долгая командировка в Оренбург. Отец раскрыл пожелтевшую политическую брошюру. Сосед по купе ехали вдвоем. Резко вырвал из рук. «Ленин!» А я думал, Троцкий какой-нибудь. Он оказался государственным исполнителем. Ведешь по коридору, а он ничего не знает. А ты в определенном месте стреляешь в затылок. Он проваливается. И так каждый день человек 30 встал до смерти. Еду к матери отдохнуть. Рассказывая, отец не удивлялся и не ужасался. Так и должно быть. У нас диктатура, мы же не скрываем. Спал он всегда крепко. Но в тридцать седьмые, рассказывал, просыпался от каждой остановившейся машины от поздних шагов по лестнице. Это тоже, как всем, но что-то ему угрожало конкретно. На работе постукивали дыма они же являлись в гости. Быть может, к отцу они чище снега, и все же. 1 октября 1937 года Академия соцземледелия, которую уже год установила отцу нагрузку 360 часов с оплатой по доцентской ставке. 5 октября 1937 года отец был освобожден от занимаемой должности доцента в связи с уменьшением педагогической нагрузки в 1937-38 учебном году. Честный немец Павел Александрович Раушенбах старательным артритическим почерком писал спасительный отзыв. Доцента Сергеева, я Ар, я знаю с 1930 года, когда мне пришлось с ним работать на кафедре кормления в Б. Институте мясомолочного скотоводства, переименованном затем в Москзоологический институт им Молотова. Далее Зоотехнический институт был влит в Зоотехнический факультет Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Таким образом, на протяжении этого времени протекала наша совместная работа на кафедре кормления сельскохозяйственных животных. За весь этот период учебная работа товарища Сергеева Я.А. ни разу никем не была запятнана, наоборот, он всегда считался хорошим преподавателем, всегда относился к своей работе весьма аккуратно и пользовался симпатией среди студенчества». Кроме своей педагогической работы, товарищ Сергеев все время выполнял исследовательскую работу, связывая ее с производством. Товарищ Сергеев был хорошим общественником и нес почти все годы большую общественную работу, считая товарища Сергеева вполне созревшим работником, как педагога и как исследователя, кроме того, отмечая его как хорошего товарища, который прекрасно уживается со своими сослуживцами по работе. Если Всесоюзная Академия Социалистического Земледелия потеряет товарища Сергеева, то это явится ущербом для кафедры кормления, так как если в дальнейшей работе придется вновь приглашать педагога, то он может оказаться менее квалифицированным и менее подходящим с точки зрения преподавания и выполнения исследовательской работы». В заключении хочется подчеркнуть, что Сергеев Я.А. в настоящее время выполняет большую работу, которая предназначается для защиты диссертации на степень кандидата сельскохозяйственных наук. 16.03.38 года. Профессор Раушенбах. Павел Александрович был очень старый и очень высокий. Привычным жестом из левого кармана пиджака «Горсть миндаля» «Прошу вас, шесть орешков после еды, и вы никогда не будете жаловаться на желудок». Отца восстановили. «Беттерн» — самоотверженно смелый отзыв Раушенбаха, и не иначе, как вмешательство бессменного Яковлева. Он уже стал профессором. Легко представить, что говорили о Яковлеве, процветающем человеке с опасным прошлым, странным всепониманием и непонятным могуществом. Раздражало и то, что после раковой операции он не загнулся, как все, а наоборот. Женился на молодой и прожил с ней лет пятнадцать. Придя с его похорон, папа медленно подытожил. Хороший был человек Митроша. По мнению мамы, профессором мог стать и отец. Это все попов ему гадил. Непорядочный он. Конкурентов боялся. Он языки знал, вот надергал на докторскую. А отец не знал. Этот Иван Семенович не давал ему защититься. Отец все терпел. Там все удивлялись, какое у него терпение. А он тому ему в армии научился. Отец не соглашался. Не потому, что так ценил и уважал Попова. Себя отец никогда не считал ученым. Только научным сотрудником. Так писал, так говорил. не еще говорил, что любит хозяйственную работу. Он был зачислен доцентом кафедры кормления 15-1-1932 года. Утвержден в ученом звании доцента 19 марта 1935 года. Окончил курс марксистско-ленинского университета 28 марта 1935 года. Получил отзывы на диссертацию 29 августа 1939 года после Советско-германского пакта. Получил почетную грамоту «Сельхоз в НИТО» за активную плодотворную деятельность 31 августа 1939 года в день окончания Халхенгола и канун Второй мировой. Защищался 10 сентября, когда уже защищали Варшаву. Получил ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук за работу «Состав и калорийность последовательного привеса у свиней при мясосальном откорме» 1 октября 1939 года, после присоединения Западной Украины с Западной белоруссии и накануне своего 50-летия. Здоровьем отец отличался завидным, но в 1937-м вместе с неприятностями его постигла удельненская малярия. Из лета в лето глотал хину, хинин, акрихин, ходил желтый. В предвоенный год по путевке, во второй, в последний раз ездил на юг. Прислал мне открытку с генуэзской башней. Любительские, свои, чужие снимки. Моложавый, пикнического сложения, с приятностью улыбается в объектив. Теплое, на ватине пальто с широким каракулевым воротником, каракулевый пирожок. Кепка, невидный пиджак с жилетом, крученный в веревку галстук или в очках и белом халате у пробирок и микроскопа. Кабиднешний костюм не очень отличается от будничного. Человек без особых примет, как все. Беда, что хватали всех. Трудовой список — это при защите диссертации и сопутствующих бесчисленных справках — обрывается 3-4-39 года. Трудовая книжка начинается 1-10-44 года. С сорокового года, по совету того же Яковлева, отец увольняется от греха из Тимирязевки и заведует кафедрой животноводства в московском доме агронома, подальше от слишком знакомых, в Долгопрудной. На работу ездил на электричке. В октябре сорок первого ушел оттуда пешком за полчаса до прихода немцев. О войне говорил мало, покорно судьбе, часто с чувством напевал. Ты успокойся, шалью накройся, сын твой вернется домой. За первую военную зиму отец спустил пут Пиджак висел, брюки болтались. Отец не жаловался, наоборот, пошучивал. Приезжал из Дмитрова старший брат Павел. Один день мы едим мясное, другой — грибное, третий — постное. Нам он один раз привез кусок сала в другой банку отварных грибов выручил знакомый профессор Сальчук, из изобретателей советского шампанского, кажется, сталинский лауреат. Он подарил отцу огромную бутыль спирта. Спирт разбавляли водой и меняли на продукты. Летом сорок второго по невероятному блату отец почти ежедневно ездил в Панки и за нечитанные лекции получал в совхозе молоко и сметану. Устойчивое относительное благополучие началось с литерной карточки НР и прикрепления в лимитный магазин у Петровских ворот. Там отоваривали поприличнее. Скажем, вместо мяса не селедка, а кита или красная икра. Перед Лимитным целое лето была нр столовая в ресторане «Спорт» на Ленинградском шоссе. Обычно там брали на дом. В голодное время отец ворчал на мамину безалаберность. Нет, чтобы растянуть. Ешь, пока есть. Мама оправдывалась. А я, чтобы не отсвечивала. Умер дедушка от дистрофии. Папа плакал. Хороших отношений у них до конца не получилось. Я знал и спросил, почему ты плачешь? На похоронах люди плачут потому, что себя жалко. К умершим... Трезвый, деятельный отец тотчас терял интерес. Опекал старушек, сослуживец двадцатых годов. В голод носил им что-то из сада. Мама глумилась. Яков к старухам неровно дышит. А отец сам не ходил и меня не сводил ни разу на Вялковское кладбище к своей матери, бабушке Ксении. Согласно удостоверению номер 930, 23 февраля 1918 года, Отец был уволен от военной службы вовсе. Личная книжка двадцать третьего года кончалась, снят с учета 12-го, 9 за достижением предельного возраста — 40 лет. Краснополянский дом агронома «Райвоенкомат» 21 июня 1943 года признал его годным к нестроевой службе по статье 31 графе 1 в 54 года. Но войну все же не взяли. Не взяли по возрасту брата Павла, по болезни Ивана и Кирилла. Кирилл, дядя Кира, приезжал перед войной в гости с женой дочкой. Дочка билась, а наш небольшой пол требовала, чтобы масло на хлеб было ромбиком. Дринцо с пыльцой. За глаза определила мама. И про Кирилла. Самый чуткий из всех Сергеевых. Только чудной какой-то. Рассказывает печально, а сам все хи-хи да ха-ха. Теперь Кирилл был в эвакуации в Сарапуле. Строка из его письма. Завел сталинскую корову-козу. На конверте стоял штамп, проверено военной цензурой. В Сарапуле он заболел. Бабушка устроила его к Склифосовскому. Андросов его вскрыл и зашил. Запущено. В моем дневнике. Дядя Кира умер 27 февраля 1944 года. Пересидев самое опасное время за городом, в 44-м отец снова в Москве, в Химико-технологическом институте мясной промышленности. С начала 46-го опять в Тимирязевке. Как все работал с утра до ночи, На заем вычитали двухмесячный оклад Даже все хорошо В сорок четвертом Медаль за оборону Москвы В сорок шестом за доблестный труд В Великой Отечественной войне С мая сорок девятого За двадцатипятилетний педагогический стаж Академическая пенсия В двести пятьдесят рублей В пятьдесят первом орден Трудового Красного Знамени В пятьдесят четвертом медаль ВСХВ Размеренно Зимой капельский, летом удельная Видя мое одиночество, папа охотно ходил со мной в кино, в театр. первый мой спектакли «Ночь ошибок» и давным-давно в Театре Красной Армии. Летом на Кузнецком мосту накупал мне марок побольше, чтобы выдавать в удельные частями. В несколько приездов никогда не выдерживал. Когда попадались одинаковые или ненужные, я испытывал чувство мучительной благодарности. Ненужный подарок — Расстравлял очищенным от интереса и стоимости проявлением кровной любви и внимания. Очень рано на фотокоре до военных пластинках папа обучил меня фотографии. И году в 46-м купил мне в комиссионке ФЭД. Зимой 47-го мы долго выбирали там же приемник, выбрали замечательный телефонкин В 48-м папа возил меня на экскурсию в Ленинград. Тем же летом он подарил мне велосипед ХВЗ. Немецким, трофейным, не доверял. Мы ездили в Марьинский мосторг В электричке за недозволенный провоз заплатили штраф. В удельной, к моему изумлению, папа сел и поехал. Я учился немало дней, считал столбы и канавы. Боязнь людей, скованность. Помешали мне загодя выучиться на чужих. Иногда папа в сердцах называл меня тепличным растением, кисейной барышней. Гнал на улицу. Года до сорок шестого не получалось. Учил плавать, кое-как я научился сам. Несколько раз пытался поставить меня на коньки, а впустую, должно быть, в незапамятное время я стукнулся головой. Много-много лет я боялся зимы. Будет скользко, я упаду. Два сотрясения были в сорок девятом и пятьдесят первом или втором. Я подрастал. Комната становилась теснее. После войны папа снова начал откладывать на обмен. И попал в декабристы, когда в сорок седьмом десятка стала рублем. Папа не тосковал и снова носил с получки сколько-то на сберкнижку. Остальное лежало дома, известно где и не под замком. Наверное, поэтому сам я ни разу не брал. Когда просил, папа без разговоров давал сколько нужно. «Без денег человек-бездельник». Мои самостоятельные покупки он поощрял. «Ну хорошо, этой монеты у тебя не было. Это историческая книга». Обменять тринадцатиметровую комнату так и не удалось. Летом 53-го дали 17 в Темирязевском доме, Чапаевский переулок, район Новопесчаный. Во вторую комнату въехали соседи – Не слишком приятные. Мама с ними, естественно, не поладила, ворчала. Это он такой тютя. Мог бы всю квартиру отхватить. Не из-за смерти Сталина, а по возрасту и развитию. Начались мои политические истерики. Папа на новопесчаной или на прогулках в удельной с терпеливой досадой выслушивал и объяснял. «Мы же не скрываем, что у нас диктатура. Это царь-дурак виноват, не мог дать ответственное министерство». «Только его и просили, дай министерство ответственно передумай. При царе у меня бы свой дом был. Был бы жив Ленин, он не отменил бы НЭП и не устроил коллективизации. Он в завещании написал про Сталина. Этот повар может приготовить острое блюдо». Всю интеллигенцию уничтожили. Чудная была интеллигенция. «А летом семнадцатого Россия была самая свободная страна в мире». «Война идет, а на митингах от всех партий говорят, и газеты выходят, как и угодно». Отец не доверял «Голосу» и «Би-Би-Си». Он считал унизительно в газетах читать между строк. «Раз случилось то, что случилось, надо не фордыбачиться а принимать то, что есть». Сам он принял и перенял послушно и внешне все формы и формулы. А еще называется «Советский человек» а еще комсомолец, а еще член партии. В конце пятьдесят первого я за столом разглагольствовал об эстонцах. Летом втроём мы ездили с дачи на гастроли театра «Эстония». В Прибалтике я старался высмотреть альтернативу, а эстонцы пели действительно хорошо. Мама была в восторге. «Атид Кузик на балу, как подхватит Ольгу и поет, и танцует лучше Хохлова!» Я разглагольствовал об эстонцах, и вдруг папа, сейчас тебе билет одного эстонца покажу, и вынул из ящика новенький партбилет. Я онемел. Мама скрывала от родных и знакомых. Мне мать сказала, смотри, никому ни слова. Мало ли что будет. Что случится, их на первом фонаре вздернут». Ле через десять в лесочке за Чудаковым я услышал, как было дело. Пока я кончал десятилетку, поступал в ВГИК, кичился причастностью. Папу таскали. Как на работу, раз в неделю, на целый день на Лубянку. Вербовали, репутация слишком хорошая. Издавна по профсоюзной линии заступается за студентов, за преподавателей, все к нему за советом, прекрасная кандидатура. Отец не знал, как отделаться, ему угрожали. Он посоветовался в Тимирязевске с кем-то из партбюро. Неизвестный спаситель сказал, что надо испортить себе репутацию, срочно подать в партию. Все равно давно зазывают. А тогда кто будет откровенно делиться с партийным? Отец подал, сразу отстали. Он доверял мне. Не вникая, доверял моим предприятиям. В ГИКу, ИНЯЗу, необеспеченной профессии переводчика. Он предпочел бы, чтобы я стал научным работником, кандидатом, доктором с твердым окладом, но не возражал и лишь время от времени переспрашивал. Работа-то у тебя есть? Женился я осенью пятьдесят седьмого. Отец был против житья вчетвером в одной комнате, но снять не удалось, и мы наш последний год перезимовали на Чапаевском. Летом в удельный он прописал людяных родителей и добился решения на пристройку. По несходству природных свойств дело кончилось бурно, криком на всю ночь и моим уходом. Мы с Людой снимали, где попало углы, комнаты. Четыре года, мест десять на птичьих правах. Денег не было, и я долго брал отца». Люда к моим не ходила Примирение состоялось, когда мы въехали в кооперативную квартиру 46 864 старых рубля дал папа Но когда у нас с Людой разладилось, отец, главным образом из-за внучки Делал невозможное и непростительное, чтобы вернуть меня в прежний дом И не допустить новой женитьбы 16 октября 1959 года ректор Тимирязевки Лоза поздравил папу 70-летием. В 60 году в Комитете по делам изобретений и открытий папа получил удостоверение о регистрации за работу «Диетические свойства некоторых кормов и рационов при скармливании крупному рогатому скоту». Это была готовая докторская. Перед ней полсотни печатных работ. Попов прошел в академике и даже, по мнению мамы, не мешал бы им. Защищаться отец не стал, слишком многие не выдерживали нагрузки. Мне и так хватает. На 120-рублевую пенсию папа вышел 9-го, 2-го, года, но 1 сентября явился на работу. На его кабинете по-прежнему висела табличка «Я, а Сергеев». Хрущев грозил разогнать академию, и молодые специалисты разбегались. Тимирязевка всегда была бельмом на глазу. В коллективизацию Чиянов-Кондратьев перед войной на первую сталинскую премию Принишников упорно выдвигал своего ученика, арестованного Вавилова. В Тимирязевке Лысенко на слово не верили. Как-то получили испуганное письмо из Чехословакии. Опыт дают не лысенковские результаты. «Что делать?» На ученые сессии в Киеве Хрущев поносил специалистов. Профессор Чижевский с места крикнул «Надо еще разобраться, кто виноват в развале сельского хозяйства на Украине». Хрущев решил убрать Тимирязевку подальше. Ректора, партийного секретаря и профсоюзного председателя с несколькими профессорами-доцентами Полянский привез на болото километрах в ста от Москвы. «Ваша академия будет здесь». Доцент Колеснев Самуил Георгиевич, еврей, бросился на него. «Нет, не будет. Тогда мы вас закроем. А старь хотел закрыть, не закрыл, у вас и подавно не выйдет». Полянский ничего не сказал и уехал. Папа рассказывал несколько раз как легенду. Наутро после падения Хрущева Брежнев вызвал ректора Тимирязевки и заверил в любви и уважении. На пенсии папа ничуть не скучал. Люди, хотя бы по телефону, были ежедневно. С Фафановой и Сталинской опала она вышла в дамки, перезванивалась по праздникам. Дела находились сами. И по магазинам, и в академию. На партсобрание не пойти неудобно. Да и всех увидишь, новости узнаешь. И в городе что-нибудь происходит. Нет ли какой выставки? Тянуло к историческому, современному, непревзойденному. Ходил поблизости в кинотеатр «Ленинград». У «Сокола» открылся камерный музыкальный театр, стал придворным, тем более, что кассирша — соседка по Чапаевскому. Стыдно сказать, после смерти бабушки папа с мамой зажили хорошо, ладно. Каждую весну отправлялись в удельную, жили там, как старосветские помещики, обсуждали смену погоды, месяцев, времен года. Петр и Павел — Час убавил. Илья, пророк, пару волок. Как рано стало темнеть. Папа ходил с сумкой через плечо на станцию, на базар, в магазины, в палатке. Его знали за молоком, хлебом, маслом. По-прежнему до глубокой осени рылся в саду. Для чего потруднее перекопать, развести удобрение разбросать игольник, нанимал люмпинов Мама от них воротила... Папа был с ними уважителен и спокоен. Хозяин. Не боялся давать вперед на пропой рубли и трешки. В мою обязанность входило несколько раз весной съездить, посеять, посадить, обрезать на яблонях пасынки. Мы уезжали на целый день, проветривали дачу, ходили к соседям за водой, пили чай с маминым завтраком. Папа блаженствовал. Сидел на террасе с открытыми окнами и восхищался. Какая Чудная тишина. Брал бутерброд с газеты и восхищался, Вспомнив, что в усолье на деревянной хлебнице было вырезано «Хлеб на столе, руки свое». Восхищался, что, выйдя из метро у музея Ленина, Вдруг увидел во всей красе Гранд-отель стереокино снесли Колонны Дома Союзов. Восхищался чудесным изобретеньем радио. До конца дней восхищался онегиным и каждый день читал его на ночь. Как-то с Галей они собирались с дерева сливы. Папа ахал на каждую, да чего хороша. Галя спросила, «Яков Артемьевич, что вам важнее, урожай или удовольствие?» «Ну, не урожай», — и засмеялся. На зиму под навесом крыльца, так, чтобы кошка не забралась, Оставлял для лесениц худую кастрюлю семечек и большой кусок сала. Зимой приезжал посмотреть на дачу, подсыпал, прибавлял. Каждый вечер выходил гулять по Чапаевскому вдоль парка. Парень из-за кустов спросил, «Папаш, ты не боишься, что тебя тут пристукнут?» «Нет? А что с меня взять? Все старое». Он не боялся, удивлялся, когда на него набрасывалась злая собака. «Ты что, очумела?» Сказывалось так и не стершиеся за цатые годы чувство собственного достоинства. Он никогда не бился над неразрешимыми задачами, но поставленные решал всегда и всегда полагался лишь на себя. Когда мама в удельном слегла с воспалением легких, он выхаживал ее все лето. Раз в жизни хоть отдохнула от готовки, лучше всякого дома отдыха. Братья Сергеевы умирали по восходящей, начиная с младших. Порядок нарушил Павел, опередил папу. Весной 75-го папу оперировал лучший хирург. Разрушительней вскрытие оказался наркоз. Он сутки метался в кровати, порывался встать и идти. Соседи его удерживали. Он разумным голосом увещевал. «Почему вы применяете насилие?» Он так и не вспомнил, что Галя его навещала. То лето он с мамой жил в Удельной. По новому стилю 29 октября мы вчетвером отметили его 86-летие. Я уже давно с гордостью говорил «Моему отцу 80, а он здоровее меня». «Моему отцу 85, а он...» 8 декабря он взял в Сберкассе пенсию Купил на неделю еды, вечером шутил с соседней девчонкой, накрасила ногти синими. В час ночи он поднялся. «Женя, мне что-то нехорошо. Дай нитроглицерин». Мама не помнит, как вызвала неотложку, как пришла из соседней квартиры приятельница-врачиха. «Вы уже сделали все, что можно». Днем девятого мы с Галей пришли из кино. В дверях торчала записка «Умер Яков Артемьевич». Срочная телеграмма пришла позже. Много месяцев папа не заходил в поликлинику, его увезли на вскрытие. Литфондовский терапевт удивился. «А сколько понаписали?» «Да в его возрасте таких болезней не бывает. Ваш отец умер от старости». «Мы ночевали у мамы. Я лег на папин диван». Хотелось сунуть ноги в папины шлепанцы. На похороны к моргу пришло неожиданно много старых, наладан дышащих темирязевцев. Впереди плакали дымона До крематория его провожали присланные от парткома правкома и никогда не видевшие его наши с Галей друзья. С кафедры прислали письмо. «Дорогие евгений Ивановна и Андрей Яковлевич». Вас постигло большое горе. В таком горе трудно найти слова утешения, можно сказать, невозможно. На кафедре кормления Академии Яков Артемыч проработал 36 лет. Из кафедрального коллектива навсегда ушел товарищ и друг, которого мы все любили. Яков Артемыч был человеком большой скромности, большого трудолюбия и высоких моральных качеств. Все члены кафедры, независимо от их служебного положения, были для него равны, и в своем обращении с ними он был всегда прост и непосредственен. Его любила студенческая молодежь, которой он передавал свой богатый зоотехнический и педагогический опыт. Одновременно он был требователен, строг и объективен. Научная деятельность Якова Артемыча характеризует его как принципиального ученого, независимо от складывающихся объективных ситуаций. Коллектив кафедры в этом посмертном письме еще раз вспоминает старейшего члена коллектива Академии зоотехнического факультета и кафедры кормления и говорит ему «Спи спокойно, дорогой друг и товарищ, ты навсегда сохранишься в наших сердцах». Шесть подписей. Может быть, в их числе тот неизвестный спаситель, который присоветовал папе срочно испортить себе репутацию. Мама долго твердила мне, себе, стенам. Отец был хороший человек. И утыкалась в платок. А я давно уже понял, что в силу верности себе, здоровья и редких стечений обстоятельств — Мой отец был одним из самых незапятнанных людей выпавшего ему времени. В намеренном одиночестве я хоронил урну в Николо-Архангельском. Она казалась мне теплой. Я не то прижимал урну к себе, не то сам прижимался к ней. 1977-й.